Глава 54 Лэндон с Софи ехали в фургоне к замку, по обсаженной тополями длинной аллеи. Наконец-то Софи могла немного расслабиться и вздохнуть спокойно. Какое облегчение знать, что после всех приключений и скитаний тебя ждет радушный прием в имении добродушного и веселого иностранца. Они свернули на круг возле дома, и перед ними предстало шато Виллет. Трехэтажное здание метров шестидесяти в длину, не меньше. Фасад из грубого серого камня освещен специальной наружной подсветкой. Он резко контрастировал с изысканным пейзажем, садами и прудом с зеркальной поверхностью. В окнах начал загораться свет. Лэнгдон не подъехал а свернул к главному входу на специально оборудованную стоянку под сенью вечно зеленых деревьев. — Так меньше риска, что нас заметят с дороги, — объяснил он. — Да и Илью не будет удивляться тому, что мы прибыли на изрядно помятом бронированном фургоне. Софи кивнула. — Что делать с Криптиксом? — спросила она. — Наверное, оставлять его в машине не стоит. — Но если Лью увидит, то наверняка захочет знать, что это такое. — Не беспокойтесь, — ответил Лэндон. Он снял твидовый пиджак и, выйдя из машины, завернул в него шкатулку. Получился сверток, напоминавший запеленатого младенца. Софи посмотрела с сомнением. — Как-то подозрительно выглядит. — Сэр Тибинг не из тех, кто открывает гостям двери. Он любит торжественно обставлять свое появление. Войдем, и я найду, где это спрятать, перед тем, как появится хозяин. Он на секунду умолк. Вообще-то должен предупредить вас заранее. У сэра Лью весьма своеобразное чувство юмора, которое многие находят странным». Но Софи сомневалась, чтобы с учетом всех сегодняшних событий что-то еще могло ее удивить. Тропинка к главному входу была выложена мелкими камушками. Прихотливо извиваясь, она вела прямо к резным дверям из дуба и вишни с медным молотком размером с грейпфрут. Не успела Софи постучать, как двери гостеприимно распахнулись. Перед ними, поправляя белый галстук и отдергивая фалды фрака, стоял подтянутый элегантный дворецкий. На вид ему было лет пятьдесят, черты лица тонкие, и породистые, а само выражение этого лица говорило, что он далеко не в восторге от появления гостей в столь поздний час. «Сэр Лью сейчас спустится», — торжественно объявил он с сильным французским акцентом. «Он одевается, предпочитает встречать гостей не в ночной сорочке. Позвольте ваш пиджак», — и он кивком указал на твидовый сверток, зажатый под мышкой у Лэндона. «Благодарю, не стоит беспокойства». — Как угодно, сэр. Прошу сюда, пожалуйста. Дворецкий провел их через роскошный, отделанный мрамором холл в равно роскошную и элегантную гостиную, мягко освещенную викторианскими лампами с украшенными бахромой абажурами. Здесь приятно пахло мастикой для паркета, трубочным табаком, чайной заваркой, хересом, и к этим ароматам примешивался слабый запах влажной земли присущий всем сооружениям из камня. У дальней стены, украшенной двумя наборами старинного оружия и доспехов, виднелся камин, тоже выложенный из необработанного камня и такой огромный, что в нем, казалось, можно было зажарить целого быка. Подойдя к камину, дворецкий наклонился и поднес спичку к приготовленной заранее растопке и дубовым поленьям. Огонь сразу же занялся. Творецкий выпрямился, одернул фраг. «Хозяин просил передать, чтобы вы чувствовали себя как дома». С этими словами он удалился, оставив Лэнгдона и Софи наедине. Софи никак не могла решить, куда ей лучше сесть. На бархатный диван в стиле эпохи Ренессанса, деревянную резную качалку с подлокотниками в виде орлиных когтей или же на каменную скамью — их здесь было две, и каждая, похоже, некогда служила предметом обстановки византийской церкви. Лэнгдон развернул сверток, достал шкатулку, подошел к дивану и сунул ее под него, стараясь затолкать как можно глубже. Затем встряхнул пиджак, надел его, расправил ласканный и, улыбнувшись Софи, уселся прямо над тем местом, где было спрятано их сокровище. Что ж, на диван так на диван. — подумала Софи и уселась рядом. Глядя на весело пляшущие огоньки пламени в камине, наслаждаясь теплом, Софи вдруг подумала, что деду наверняка бы понравилась эта комната. На стенах, отделанных панелями темного дерева, висели картины старых мастеров. В одной из них Софи сразу узнала Пуссена. Он у деда был на втором месте после Леонардо. На каминной полке стоял алебастровый бюст богини Исиды. Казалось, она наблюдала за всем, что происходит в комнате. Помимо этой статуэтки, камин украшали также две каменные горгульи. Они служили подставкой для дров. Пасти грозно ощерены, открывают черные провалы глоток. Ребенком Софи всегда пугалась горгулий Продолжалось это до тех пор, пока дед не привел ее в собор Нотр-Дам во время сильного ливня. Они поднялись на самый верх. «Взгляни на этих маленьких уродцев, принцесса!» — сказал ей дед и указал на знаменитых горгулий, из пасти которых хлестали струи воды. «Слышишь, как журчит вода у них в глотках?» София кивнула и засмеялась. «Действительно, вода так смешно булькала в глотках этих странных созданий!» «Гур-гур-гур!» — сказал дед. «Потому они и получили это имя — горгульи!» И больше София уже никогда не боялась горгулей. Воспоминания эти навеяли на нее грусть, сердце сжалось при мысли о том, что дед был убит так безжалостно и подло. Дедули больше нет. Потом она представила лежавший под диваном криптекс и усомнилась в том, что Лью Тибинг может придумать, как его открыть. Наверное, лучше и не спрашивать его об этом, ведь дед в своем последнем послании к ней велел обратиться к Роберту Лэнгдону. Ни словом не упомянул о том, что надо привлекать кого-то еще. Просто нам надо где-то спрятаться, хотя бы на время. И София решила, что Лэндон был прав, привезя ее сюда. «Сэр Роберт!» — раздался голос у них за спиной. «Как вижу, вы путешествуете не один, а в обществе прелестной девицы». Лэнгдон поднялся. Софи тоже торопливо вскочила на ноги. Голос доносился сверху с деревянной лестницы с резными перилами, которая вела на второй этаж. Там, наверху, в тени, кто-то двигался, были видны лишь смутные очертания фигуры. — Добрый вечер, — сказал Лэнгдон. — Позвольте представить, сэр Лью. — Это Софи Неве. Огромная честь для меня. Тибинг вышел из тени. «Спасибо за то, что приняли нас, сэр!» Только теперь Софи разглядела хозяина дома. Да, на ногах металлические скобы, и он медленно спускался по ступенькам на костылях. «Мы приехали так поздно и...» «Не поздно, дорогая моя!» «Скорее рано!» — засмеялся он. «Вы не американка?» Софи покачала головой. «Парижанка!» Ваш английский просто великолепен. Спасибо, сэр. Я училась в роял Холлоуэйе». Тогда понятно, протянул Тибинг. Возможно, Роберт говорил вам, что я преподавал неподалеку оттуда, в Оксфорде. Тибинг одарил Лэндона хитрой улыбкой. Ну и, разумеется, у меня про запас всегда был Гарвард. Вот наконец он дошел до конца лестницы и Софи не могла удержаться от мысли, что он похож на рыцаря не больше, чем сэр Элтон Джон. Дородный краснолицый старик с рыжими волосами и веселыми карими глазками, которые, казалось, подмигивали и щурились при каждом его слове. На нем были панталоны в клеточку и просторная шелковая рубашка, поверх которой красовался жилет в мелкий цветочек. Несмотря на алюминиевые скобы на ногах, Держался он прямо, непринужденно и с достоинством, и, возможно, это объяснялось знатным происхождением, а неосознанным усилием. Тибинг протянул руку Лэнгдону. А вы изрядно потеряли в весе Роберт. Зато вы прибавили, усмехнулся Лэнгдон. Тибинг от души рассмеялся и похлопал себя по круглому животу. Ничья! Единственное удовольствие, которое теперь могу себе позволить, это всякие там кулинарные изыски. Подойдя к Софи, он бережно взял ее за руку, слегка склонил голову набок, подул на пальчики, поцеловал и отвел глаза. Миледи. Софи покосилась на Лэнгдона, неуверенная, правильно ли себя ведет, стоит ли ей отступить и вырвать руку или не сопротивляться. Дворецкий, отворивший им дверь, вошел в гостиную с подносом и принялся расставлять чайные приборы на столике перед камином. — Знакомьтесь, Реми леголудек, сказал Тибинг, — мой верный слуга. Стройный дворецкий коротко кивнул и удалился. — Реми у нас Леонец, — прошептал Тибинг таким тоном, Точно быть леонцем означало иметь какую-то постыдную болезнь. Но совершенно потрясающе готовит соусы. Это высказывание позабавило Лэндона. А я был уверен, что вы импортируете из Англии и штат прислуги. О, боже, нет, конечно. Врагу бы не пожелал иметь под боком британца-шеф-повара. Впрочем, нет. Французским налоговикам пожелал бы. Он взглянул на Софи. «Простите, мадемуазель Невер, будьте уверены, моя нелюбовь к французам распространяется только на политиков и футболистов. Ваше правительство нагло крадет у меня деньги, а ваша футбольная команда недавно разнесла нашу в пух и прах». Софи ответила улыбкой. Несколько секунд Тибинг изучал ее, затем перевел взгляд на Лэнгдона. — Что-то случилось, да? — Вид у вас обоих какой-то растерянный. Лэндон кивнул. — Ночь сегодня выдалась весьма занимательная. — Не сомневаюсь. Появляетесь у моих дверей неожиданно среди ночи. Говорите о Граале. — Вот что! выкладывайте ко всю правду. Речь действительно идет о Граале, или вы просто воспользовались этим предлогом, чтобы поднять меня с постели? «И то, и другое», — подумала Софи, представив лежавшую под диваном шкатулку с криптексом. «Лью», — сказал Лэндон, — «нам хотелось бы поговорить с вами о приорате Сиона». Пушистые брови тиминга поползли вверх. «О хранителях? Так значит, речь и вправду идет о Грале. Вы говорили, у вас есть какая-то информация». «Что-то новенькое, да, Роберт?» «Возможно, мы и сами не до конца уверены, и уверимся лишь, когда получим информацию от вас». Тибинг шутливо погрозил ему пальцем. «Ну и хитрецы все эти американцы. Правила игры просты, баш на баш. Ну ладно, так и быть. Я к вашим услугам. Что вы хотите знать?» Лэндон вздохнул. «Будьте столь добры». Расскажите, мисс Неве, об истинной природе чаши Грааля. Тибинг изумился. — А разве она не знает? Лендон отрицательно помотал головой. Тибинг ответил ему почти плотоядной улыбкой. — Получается, вы привели мне в дом девственницу, так что ли, Роберт? Лэндон поморщился, покосился на Софи и пояснил, так энтузиасты грааля называют любого кто ни разу не слышал о его истинной истории тибинг обратился к софи но что вы об этом знаете моя дорогая софи вкратце поведала о том что совсем недавно узнала от Лэнгдона о приорате сиона об ордене тамплиеров о документах сангрил и чаше грааля которую многие считают вовсе не чашей а чем-то гораздо более важным». «И это все?» Тибинг укоризненно покосился на Лэнгдона. «Ах, Роберт, а я всегда считал вас истинным джентльменом. Вы не сказали этой очаровательной девушке самого главного. Лишили, так сказать, кульминации». «Знаю. Просто подумал, может, лучше мы вместе». Тут Лэнгдон умолк, опасаясь, что метафора может зайти слишком далеко. Но Тибинг уже весело и заговорчески подмигивал Софи, и та не сводила с него завороженных глаз. — Итак, вы девственница Граля, моя дорогая. Можете мне поверить, вы всегда будете помнить, как потеряли невинность.